Не знаю, как журавли, а я едва не запрыгала на одной ножке, потому что внизу, ступив на первую ступень крыльца, стоял Келла. Он был, как и всегда, насмешлив и смотрел на Нинку нахально и весело. «Что, королева, забыла свою вечную любовь?» — крикнул синеволосый, усмехаясь и глядя на нас снизу вверх. Он ничуть не изменился с последней нашей встречи. Тот же дерзкий взгляд карих глаз, тот же уверенный разворот плеч — та же беззаботная улыбка. Тот же пирсинг на чуть асимметричном лице, в брови, губе, хотя, кажется, кольцо в носу исчезло. Синие волосы спрятаны под чёрной шапкой, одежда простая. Тёмно-серая спортивная куртка с логотипом известной фирмы, джинсы и чёрные кеды с белой подошвой. На его плечи и голову падал усилившийся снег, но парень, кажется, не замечал этого. Всё его внимание было приковано к обалдевшей Нинке. «Ты выходишь замуж, королева?» Келла поднялся на одну ступень, не отрывая от журавля глаз. «Он настолько лучше меня?» Келла ступил на следующую ступень. «Не противен тебе?» «Твою Зачарованно прошептала Ниночка. «Где мое ружье?» «А я скучал по тебе, королева», не унимался с и, медленно поднимаясь к нам. На лице его играла улыбка. «Думал...» Представлял? А ты меня вспоминала? Я готова была поклясться, что он искренен. Я готова была расцеловать его за то, что он дал Ниночке еще один шанс, и первым пошел навстречу ее гордости. Что тут делает этот муфлон облезлый? Не могла поверить в происходящее журавль. И я тоже. Но я надеялась, что Кела сейчас вставит Ниночке мозги куда надо, заберет ее с собой, взвалит на плечо и унесет к себе в Берлогу. Келла вдруг резко перескочил несколько ступеней и схватил обалдевшую Нинку за талию. «Решила выйти замуж? А как же я?» — спросил он весело и развязно подмигнул мне в знак приветствия. Глаза у него были шальные. «Какое платье шикарное! Сама шила?» — осведомился он. Вопрос его, конечно же, проигнорировали. «Отпусти меня!» — заорала журавль, забарахтавшись в его объятиях. Платье пирожное слишком сильно мешало манёвренности. Всё, что она могла, упереться руками в его грудь. Расстояние между их лицами можно было назвать почти интимным. Ну, если, конечно, не брать во внимание тот факт, что лицо у журавля было таким, словно она собирается плюнуть парню в глаз. Букет её упал, и я тотчас подобрала его, решив, что отношения эти двое должны выяснять без меня. «Не отпущу», — твёрдо сказал Келла, — И всмотрелся сквозь вуаль. Отлично выглядишь. Пошел вон, скотина! заорала еще громче Нинка, перекрывая смех и веселье окружающих. На нас стали недоуменно поглядывать, и все, как и я, думали, что Келла пытается украсть невесту прямо с собственной свадьбы. Это казалось милым и романтичным действом, для всех, кроме моей подруги. Пошел вон, повторила Нина злым голосом, не оставляя попыток вырваться. «Не пойду», — был непреклонен с неволосой. «Убери руки, ублюдочный», — попыталась подруга ударить Келлу по плечам, но тот, играючи, перехватил её руки и, словно насмехаясь, поцеловал запястье, за что тотчас чуть не поплатился. Журавль едва не двинула ему запястьем в нос. «Королева», — укоризненно сказал Келла, — «будь милее, хотя бы сделай вид, что скучала». «Провались ты в выгребную яму!» — вновь предприняла попытку вырваться из железных объятий Ниночка. «Не провалюсь!» — не хотел себе подобной судьбы Синеволосый. «Отпусти ее!» — попыталась вмешаться я, хотя меня на самом деле душил смех. Не, Заберу с собой!» — улыбнулся мне широко Келла. Нинка барахталась, и удерживать ее ему становилось все сложнее и сложнее, однако он и не думал ее отпускать. «Пойдём со мной, королева», — обратился он к Ниночке, у которой уже едва ли не валил пар из ушей от злости. «У меня мало бабла, и я нифига не перспективный, без связи и крутых предков, но я тебя не забыл». Нинка вдруг замерла, перестав биться, как рыба на берегу. Мне показалось на мгновение, что его слова заставили огненный лёд, сковавший её сердце, тронуться, треснуть, и что сейчас гордость её отступит, и Нинка скажет «Да забери меня, пожалуйста, я не хочу так за деньги, но...» «Ты идиот!» — запрещено цензурой, — изрекла она тоном видавшего виды сапожника. «Какого чёрта? Думаешь, ты мне нужен, синильная гнида? Пшёл отсюда, пока я тебе позвоночник из горла не вытащила!» «Вот же ты, демоница!» — почти восхищенно покачал головой Келла. «Богатый лексикончик!» В это время широкие двери, ведущие в ЗАГС, отворились, и мимо нас прошествовала огромная толпа чьих-то родственников, которые неподалеку от лестницы выстроились в два ряда, явно готовясь встречать очередных жениха и невесту. Следом на крыльце появился и поверенный Эльзы Власовны, среднего роста темноволосый деловитый мужчина с дипломатом в руке. «А вот и вы!» — обрадовался он, увидев Нинку. Рядом с ним, у порога Майлса, всё время глядя по сторонам, молодой человек лет двадцати в очках, в расстёгнутом сером пальто и видневшимся под ним чёрным строгим костюмом. В руках его был элегантный букет с алыми розами. «Извините», — обратился он к поверенному и что-то тихо спросил у него. Тот также тихо ответил. «Я как-то сразу поняла, что это Палит нинка будь дурой тоже догадалась об этом. Свадьбу из-за Келлы отменять ей не очень хотелось. Видимо, его слова не показались ей столь искренними и убедительными, как мне. Или очень уж ей хотелось наследства. И подруга, собрав воедино все свои силы, каким-то неведомым мне образом оттолкнула Келлу и, ударив его по предплечью, бросилась к Ипполиту, забыв о своём слоёном платье. Поэтому не мудрено было, что она, запутавшись в нём, едва не упала. Я бросилась к Нинке на помощь, однако Келла умудрился поймать её, придерживая за талию и даже поставить на ноги. «Да исчезни ты, свинья!» — прошипела журавль и потянула руки к своему суженному. Тот, кстати, был весьма недурён собой, напоминая чем-то прокачанную и улучшенную версию Эдгара. Келла, кажется, всё-таки обидевшись на свинью, не стал больше её удерживать. Улыбка с его лица пропала уступив место то ли брезгливости, то ли злости. Иполит, умоляю, спасите!» — с той страстью, с какой только могла, обратилась Нинка к будущему супругу. Тот удивлённо посмотрел на неё. «Что?» — не понял Иполит и нервно поправил очки. Вместо ответа Ниночка трогательно прижалась к нему, обхватив его плечи руками. Глаза Иполита стали по пять рублей — Глаза тех, кто выстроился для встречи новой пары молодоженов, стали еще больше. А я поняла, что тут что-то нечисто. Попыталась предостеречь подругу, но меня не слушали. «Я приехала на свадьбу с вами, а этот негодяй пристает ко мне!» Вполне натурально всхлипнула Нина, а Келла, услышав это, захохотал. «Я должен вас защитить», — уточнил слабым голосом Уполит, пытаясь от нее отлепиться. «Конечно!» подняла на него взгляд Нинка. «Вы мой жених, и я выйду за вас, так и знайте», — пообещала она. «Какой он твой жених?» — раздался громкий женский голос. Из ЗАГСа вышла весьма бойкая дама лет пятидесяти в элегантном пальто и замысловатой белой шляпе в черный горох. «Отойди от моего зятя, шалава!» — велела она Нинке. Таня, отлипая от жениха, послала тетку в пеший тур по лесам и долам. Она всем своим видом показывала, что отдавать Ипполита, вернее, деньги Эльзы Власовны, не намерена. «Пожалуйста, прекратите!» — взмолился молодой человек в очках. «Люди смотрят неудобно!» «Что происходит?» — ничего не понимал поверенный. «Нина, вы перепу...» Однако его слова заглушил рев дамы в шляпе. «Ах ты, кобель!» — заорала она уже Иполиту. «Неудобно ему!» только на Светочке моей женился, уже девку какую-то отыскал. И на что мою девочку-то променял? На деревенщину в уродском наряде». «Да ты себя видела?» — возмутилась Нинка, забыв, как выглядит. Но тут до нее дошло, что она перепутала женихов и полезла обниматься к чужому, уже даже не жениху, а мужу, который, видимо, ожидал невесту, дабы вместе с ней выйти к гостям, готовящимся осыпать их лепестками и пожелать счастливой семейной жизни. «Наверное, он что-то хотел спросить у поверенного, а мы с Нинкой приняли его за Иполита. Пока тётка орала, журавль отпихнула несчастного молодого человека в очках, который от воплей тёщи съёживался всё больше и больше, и подошла ко мне, делая вид, что оказалось тут случайно. Келла продолжала ржать. К даме присоединился хор родственников, построившихся на лестнице, которые были удивлены поступком лже Иполита. Они в один голос, под руководством тёщи, кричали на бедного молодого человека. Видя, что тот не может дать отпор, к воплям подключилась и вторая часть родственников. Со стороны жениха. Его они, естественно, защищали. Обстановка накалилась. «Мама, что происходит?» Вышло в это время из ЗАГСа эфемерное юное создание в свадебном платье и фате паутинки. Рядом с ней стояла девушка с букетами, судя по браслету на руке, свидетельница. Обе они были растеряны. «Света!» — бросился к ней полит. «Она сама ко мне пристала!» «Не подходи к моей дочери!» — взвизгнула теща. Что там было дальше, даже не знаю. Мы, наконец-таки, скрылись в ЗАГСе вместе с поверенным Эльзой Власовной и, как оказалось, Келлой. Он смеялся, чуть ли не пополам согнулся, оглашая хохотом дворец бракосочетаний. Ему даже замечания сделали, но синеволосому было глубоко фиолетово на чужие слова. «Всё из-за тебя, бестолочь!» — озлобленно глянула Нина на ржущего синего. «Убирайся, труп!» «Нин, успокойся!» — не смогла сдержаться я. «Может быть, вам поговорить? Просто сесть и поговорить!» «У нас нет времени на разговоры. Нам нужно зарегистрировать отношения», — встрял поверенный. Его никто не слушал. «Катя дело, — говорит», — с одобрением в голосе сказал Келла. «Поболтаем? Я скучал». Журавль устала, откинула назад вуаль и с ненавистью посмотрела на музыканта. «Дверь там рыла! Прочь!» «Ты уверена, что хочешь этого?» Резко прекратив смеяться, спросил тот. «Более чем! Пошел вон с моих глаз!» Приказала Нинка, но я вдруг заметила, как голос ее едва заметно дрогнул. «Или мне показалось?» Келла свел темные брови к переносице. Кажется, он был крайне зол и едва сдерживался. И куда только делся его веселый смех. «А я последний раз предлагаю...» «Пошли со мной», — проговорил он сквозь зубы. «А я в последний раз предлагаю тебе пойти взад», — отозвалась тот чеснина. Они с яростью уставились друг на друга. «Может быть, успокоимся?» — вмешался поверенный Эльзы Власовны, нервно поглядывая на дорогие наручные часы. «Церемония скоро!» На него никто не обращал внимания, кроме меня. «Дура!» — насмешливо посмотрел Келла на Нинку, с трудом пряча гнев. «Следи за словами!» — припечатала та его уничтожающим взглядом. «Я твой жених!» — и Келла плотоядно улыбнулся. «Твой путь к финансовой независимости!» — явно передразнил он кого-то. Он не шутил. У Нинки ни один мускул на лице не дрогнул только от глаз повеяло таким холодом, что я испугалась за нее. Она молчала, а Синеволосый же, кажется, торжествовал, упивался победой, и в его взгляде не было ничего доброго, в нем появилась какая-то болезненная жесткость. — А, это вы! Я ждал вас! Ефим Строганов-Софьин? — уточнил тем временем поверенный, копаясь в документах. — Он самый! — отрывисто бросил Келла. Поверенный протянул ему ладонь, и они обменялись рукопожатием. Я молчала, не знала, что сказать, и все мои теплые мысли, вся моя надежда, что Келла вернулся за своей любимой, таяли, как эскимо в теплых руках. Он мстил, издевался, проверял Нину на прочность, наслаждался ее поражением. «Отлично, наше время как раз проходит, а Эльза попросила меня приглядеть за вами». Вновь бросил поверенный взгляд на часы. Он, кажется, ничего не подозревал. «Ваши документы, друзья, с собой?» «С собой. Но мне сказали уйти», — со смешком отозвался барабанщик, глядя при этом в лицо журавлю с дерзким вызовом. «Не смею перечить». «А как же Ипполит?» — не веря, спросила я. «Да что тут происходит, в конце концов?» «Эльза Власовна пошутила», — ответил прокашлившись поверенный. «Ну, вы же знаете, как эксцентричны порой эти пожилые богатые леди!» «Вы что устроили?» — рассердилась я, теперь до конца поняв, что над подругой просто-напросто зло пошутили. Очень зло и слаженно. Нет, она и сама шутила над людьми и порою довольно жестоко, но... Но могла ли я быть не на стороне своей лучшей подруги? Конечно, нет. А журавль словно очнулась, оглядела их презрительно, даже улыбнулась». «Не дать не взять, снежная королева, и глаза словно льдинки, и голос ледяной, и сердце». «Вот как! Решил поиздеваться надо мной?» Не своим голосом спросила Нинка и трижды медленно похлопала в ладони. «Браво, мой милый, браво! Десять баллов!» «Было смешно, почему бы и нет?» — пожал широкими плечами Келла. «Почему бы и нет?» Задумчиво повторила подруга, зачем-то беря у меня из рук свой огромный букетище. Действительно. Почему? спросила журавль, словно сам у себя, и внезапно огрела букетом Келлу по лицу. Хоть реакция у него и была хорошая, но увернуться он не успел, не ожидал такой подставы. Стерва! заорал он и вновь едва не получил охапкой роз по лицу, но отскочил. Больно ему не было. Было обидно. «Иди сюда, биомасса!» — кровожадно поманила его Нинка, и лицо ее перекосилось от ярости. «Я тебя в порошок стирать начну!» Журавль, не слушая ни меня неповеренного, приближалась к барабанщику. Она попыталась еще раз ударить его, но Келла, выругавшись, выхватил букет из ее пальцев и швырнул на пол, а после несколько раз со злостью наступил на хрупкие замерзшие цветы. На мраморном полу они смотрелись некрасиво, помятые, с отлетевшими лепестками, и сломанные, Особенно досталось лилии. Мне стало их жаль. Подруга не растерялась и пустила в ход сумочку, которая попалась синеволосому по плечу. Он разъярился еще больше. Казалось, даже Келли хотелось ударить Нину в ответ, но он сдерживался. «Вы что делаете? Зачем мусорите?» Справедливо возмутилась одна из работниц ЗАГСа, проходящая мимо. «Она за собой уберет», — кивнул на Нинку Келла. «Друзья, а как же свадьба?» — возопил поверенный, который совсем ничего не понимал. «Не будет никакой свадьбы», — хрипло сообщил синеволосый. «И денег», — усмехаясь, добавил он, глядя в окаменевшее лицо Нины. «Пошла ты!» «Я не опоздал?» Услышала я вдруг ещё один знакомый голос за спиной и резко обернулась. Позади стоял Антон и улыбался. Сердце запело, зазвенело на одной ноте кровь. Кого-кого, а уж его я тут встретить совершенно не ожидала. «Антоша?» — только и сказала я растерянно, но он подошёл ко мне, обнял, коснувшись губами щеки, и шепнул. «Нереально скучал». Я обняла его в ответ, крепко-крепко, и прижала щекой к груди кажется, даже почувствовала стук его сердца. Наши объятия были короткими, но от прикосновений словно холодный ток по телу прошёлся, и хотелось никогда его больше не отпускать. Тропинин, кажется, был такого же мнения и крепко взял меня за руку. Наверное, если бы не люди вокруг и не напряжённая ситуация, мы бы не разжимали объятия ещё долго, но нам пришлось нехотя отпустить друг друга, слишком уж тяжёлая атмосфера была. Нинка громко фыркнула, Келла хлопнул друга по плечу в знак приветствия. «Вы свидетель?» — уточнил нервничающий поверенный. «Свидетель», — кивнул Антон. «Попал в пробку, опоздал». «Поздравляю», — скользнул он равнодушным взглядом по Ниночке. «Отлично выглядишь». Его голос был таким серьёзным, что почти нереально было заподозрить усмешку. «Зря приехал, чувак, всё отменяется», — сказал Келла с вызовом глянув на Нину. «В смысле?» — не понял Антон и с некоторым изумлением глянул на меня, а после перевёл взгляд на цветы, приподнял бровь. «В прямом», — мрачно отвечал Синеволосый. «Я её послал», — он произнёс это с нескрываемым удовольствием. «Но как же так?» — заволновался поверенный, который не хотел отвечать перед Эльзой Власовной за проваленную операцию сводничества. Нинка в это время молча развернулась и направилась к выходу, по пути сама же наступив на свои цветы, которые теперь её не интересовали. Люди вокруг с удивлением смотрели на нас, провожали изумлённым взглядом её. «Нина, стой!» — бросилась я за ней, с сожалением отпустив ладонь Антона. Отчего-то подругу было нереально жалко. И вообще происходящее казалось неправильным, диким. Нина остановилась. Спина её была слишком прямой, голова была слишком приподнята и взгляд был слишком безжизненным. «Не ходи за мной», — резко сказала она, не оборачиваясь. И тон её был такой, что я ясно поняла. Сейчас подруга хочет остаться в одиночестве, и лучше её не трогать. «Позвони мне потом, я волнуюсь за тебя», — только и сказала я, коснувшись её плеча. Нина кивнула, но не обернулась. Может быть, не хотела, чтобы я видела ее глаза. «Эй, королева!» — крикнул ей в спину Келла. «Приезжай ночью. Может, уговоришь, и я соглашусь жениться на тебе». И он опять засмеялся. А подруга гордо покинула дворец бракосочетаний. Поверенный бросился следом за ней. «Хватит!» — рассердилась я. «Ты что, о себе возомнил?» «Заслуживает!» — ответил Келла. «Не лезь, Катя!» «Она моя подруга! Плевать! Мне не плевать! Твои проблемы!» Полегче, недовольно глянул на него Антон, вновь беря меня за руку. «Зачем ты так поступаешь?» — выкрикнула я, испытывая двойственные чувства. С одной стороны, была ужасно рада видеть любимого, а с другой была расстроена из-за подруги. На одной половине души весна, на второй — зима. «Переживет!» — отозвался Келла с ухмылкой. «Ей полезно». «Стерва», — коснулся он лица, по которому попало цветами. «Ты ведь тоже её обманывал», — возмутилась я. «Вы оба стоите друг друга». Келла крайне кисло на меня посмотрел, но промолчал. «Что вообще происходит?» — с интересом спросил Тропинин. «Какую часть драмы я пропустил?» «Большую», — усмехнулся Келла. Было весело». «Я тоже хочу знать, что происходит», — хмуро сказала я, подняв на Келлу сердитый взгляд. «Антош, объясни, пожалуйста, почему ты меня не предупредил о приезде?» «Хотел сделать тебе сюрприз», — улыбнулся он. «Я тоже хотел сделать сюрприз», — зловеще произнес Келла. Мне стало обидно, да и злость брала. Не хотелось верить в то, что Тропинин вот так взял и вместе с другом поиздевался над Ниной но поспешные выводы я делать не хотела. «Давайте уйдем отсюда и поговорим в спокойном месте», — предложила я, вздохнув. А перед тем, как уйти, собрала растоптанные цветы и выкинула их.